Службы, исполнение которых требовалось от ордынцев в Московии, видимо, были подобны тем, что выполнялись ордынцами и слугами ордынскими на западе Руси. В московских документах ордынцы впервые упоминаются в договоре между великим князем Дмитрием Московским и его двоюродным братом князем Владимиром Серпуховским приблизительно 1367 год. Согласно этому договору, ордынцы должны были исполнять те же службы, что и во времена отцов обоих князей, подписавших документ, что относится к периоду правления Ивана II, 1353-1359 годы. Скорее всего, именно в то время район, где проживала группа ордынцев, перешел из-под власти хана к московскому великому князю. Иное, менее правдоподобное объяснение могло бы состоять в том, что эта группа была образована Иваном II по монгольскому образцу. В договоре между Василием I и Владимиром Серпуховским, 1390 год, появляется пункт, запрещающий кому-либо покупать земли ордынцев, который отражает тот факт, что они, как и числяки, принадлежали великому князю. Давайте теперь рассмотрим статус каланных и делюев. В Галиче, в послемонгольский период, каланных трудно было отличить от сотных людей. При монголах они, должно быть, составляли отдельную группу. Две эти группы держались порознь в Великом княжестве Литовском, даже в послемонгольский период. В галицких документах каланные определяются как несвободные люди, а также как королевские люди. Производное слово «каланство» обозначает рабство. Хотя и прикрепленные к княжеским владением, каланные не являлись рабами, они могли обращаться в суд, и выступать в качестве свидетелей, имели право владеть собственностью, по всей видимости, они были потомками русских, взятых монголами в плен в ранние времена, которых хан обратил в рабов, чтобы они выполняли для него разнообразные службы. Возможно также, что некоторые из этих пленников были выкуплены королем Польши или великим князем Литовским, и должны были работать на них, чтобы компенсировать расходы. Представляется, что позднее в Галиче большинство коланнах присоединилось к ордынскому общине. В Великом княжестве Литовском коланные или, по крайней мере, некоторые из них обрабатывали землю на угодьях великого князя. Происхождение Делюев, видимо, такое же что и у каланнах. По моему мнению, термин дилюи происходит от персидского слова дел, которое обозначает середина, центр. Согласно монгольским правилам распределения военной добычи, большая часть военнопленных сохранялась для правящего хана, как для верховного главнокомандующего. Эта часть по персидски называлась Большая середина. Хан имел право обращаться с этими пленниками по своему усмотрению. Вероятно, многие из них становились рабами хана и расселялись на земельных участках или должны были исполнять службы определенного характера. Как уже упоминалось, ханы других улусов, таких как Джикши, Например, также получали свою долю русских пленников, и некоторых из них привозили в Китай. В московских источниках Делюи с ордынцами впервые появляются в вышеупомянутом договоре между великим князем Дмитрием Московским и князем Владимиром Серпуховским. Значит, происхождение этой группы можно отнести ко времени правления Ивана II. Возможно, район, заселенный делюями, был к тому времени дарован ханам великому князю Московскому.